Глава 13. Адамберг немедленно предупредил Наэля, Ританкур и Вейренко, что здесь, в Лувьеке, за ними по пятам ходят два сообщника Сима Угря, приказал им быть на стороже и носить при себе оружие. Матье передал то же самое своим людям, сопроводив сообщения портретами обоих подозреваемых. От Наэля и Вейренко Адамберг тут же получил ответ «Ясно», а Ританкур молчала. «Черт, она что там, заснула?» – занервничал Адамберг. В первый раз Матье видел, как его коллега теряет самообладание. По слухам, это случалось крайне редко. Он явно очень дорожил этой ританкур, хотя на первый взгляд она не слишком к себе располагала. «Наверное, застрял у какой-нибудь тетки, которая показывает ей фотографии своей кошечки». «Нет, Матье, нет, ританкур никогда нигде не застревает», – проговорил Адамберг, поднимаясь и кладя на стол купюру. «Они хотят заставить меня дорого заплатить за арест Сима Угря. Бесполезно мчаться к ним домой и пытаться их взять. Их там уже нет. Наверное, Ланжевен узнал меня и поднял тревогу». Адамберг ненадолго замолчал, прикидывая, как сократить путь. «Вся наша команда занимается блохами», — произнес он. «Зато неподалеку в интернате работают двое твоих людей. Сколько времени им понадобится, чтобы добраться сюда? Если поторопиться, 4-5 минут». Попроси их сейчас же приехать сюда и разузнать, видел ли кто-нибудь незнакомую машину рядом с домом Ланжвена и Десмона, и какую именно. А если эти двое у себя? Это, в принципе, возможно. Думаю, нет, Матьё. То, что Ританкур не отвечает, — очень плохой знак. Эти двое уже вышли на охоту. Как они могли вычислить, где находится Ританкур? Они следили за ней, она их больная мозоль. Сегодня утром она должна была делать обход на этих улицах», сказал Адамберг, разворачивая на столе измятую карту. «Вот на этих, отмеченных зеленым. Они тебе знакомы?» «Очень хорошо. Поедем по ее маршруту, учитывая, который сейчас час, она уже, наверное, далеко на дороге в Маян, совершенно безлюдной. У нас нет времени ждать остальных. Дорога каждая минута. Если мы их найдем, нас против них будет только двое. Тебя не смущает такой расклад?» Матье помотал головой. «Ты взял все, что нужно?» — спросил Десмон, прибавляя скорость. «Да, Роже. «Я заблокирую дорогу этой твари, которая покалечила наших парней и имела наглость тыкать пушкой в Сима, и мы вдвоем скрутим ее. Повторим. Раз, и ты валишь на землю велосипед и эту бабу вместе с ним, заклеиваешь ей рот скотчем. Два, бьешь ее рукояткой по голове. Три...» надеваешь ей браслеты сначала на руки, потом на ноги. Четыре, я открываю задние дверцы, и мы засовываем эту тушу в фургон. «Не переживай, я все помню». «Вот она, впереди, метрах в шестидесяти!» — закричал Ланжвен. Фургон обогнал велосипед, повернул и встал наискосок, переградив дорогу. Ританкур схватилась за пистолет, но сильный удар ногой в живот повалил ее на землю. Она увидела, как ее оружие отлетело в сторону, и ей тут же заклеили рот скотчем. Она поднялась и в прыжке двинула ногами в живот Ланжвену. Тот пошатнулся и рухнул рядом с ней. — Да, сумон, бей по голове! От сильного удара Ританкур покатилась на землю, вскочила на ноги и приготовилась к бою. — Бей еще, Ланжвен, это не баба, а монстр! Они сковали наручниками руки и лодыжки Ританкур, Она быстро пришла в сознание. Она лежала в фургоне, бандиты сидели впереди. Фургон мчался неведомо куда и постоянно поворачивал. Эти двое явно старались запутать следы. Телефон загудел, и Адамберка жадно схватил его. Однако это было не Ританкур. Он показал коллеге короткое сообщение. «Теперь знаешь, как это весело терять товарища». Мы опоздали, произнес Адамберг чужим голосом сжав кулак. Они скрылись, и у них ританкур. Сообщение от Набле, одного из моих людей, сказал Матье. Соседи видели сегодня утром незнакомую машину у дома Дисмона. Господи, ританкур у них! Ританкур у них! хрипло повторял Адамберг. Мы их найдем, глухо отозвался матье. Садись скорей, мы едем к дороге на Маян. Как ты думаешь, что они собираются делать? спросил он захлопывая дверцу. «Взять ее в заложники, чтобы заполучить тебя? Нет, убить ее, но прежде заставить хорошенько помучиться. Они хотят показать, что не шутят. Меня не схватят потом и обменяют на Сима. Они извращенцы-садисты, а не стратеги. В этом можешь не сомневаться. Расскажи, что за машина?» Старый фургон ярко-голубого цвета. Последние знаки номера GA-76. «Отправь описание машины и портреты этих ублюдков во все отделения жандармерии и все комиссариаты в ближайших районах. Поднимай всех по тревоге!» Адамберг сильнее нажал на газ, и машину затрясло. «Уточни точку, откуда они отправились», — сказал он. «Уже! Попроси, чтобы камбургские полицейские выставили заграждение на всех дорогах из Лувьека. Уже!» В то время как Адамберг и Матьё с дикой скоростью мчались по Лувьеку, Наэль, Виренг, Меркаде, Берон и Верден вне себя от волнения завершали блошиный обход. Они знали, что Ританкур пропала и что от этой банды ни ей, ни Адамбергу не стоит ждать ничего хорошего. Сидя на глыбе гранита, Меркаде мрачно приводил в порядок свой список и отмечал на плане красные дома, потом уснул прямо на камне, опустив голову на руки. Может, подведем итоги блошиной миссии в гробовой тишине? Неловко спросил Верден. Позже, откликнулся Берон. Когда она будет с нами? Если вернется, чуть слышно пробормотал Наэль, высказывая вслух то, о чем думал каждый. Вы кое о чем забыли, Наэль!» — твердо сказал Веренг. Это Ританкур, а не вы, не я и не кто-то другой. «Она ведь все-таки не сверхчеловек», — заметил Верден. «Против нее двое вооруженных негодяев, а она лежит в кузове машины с заклеенным ртом, связанная, он чуть было не сказал, убитая. Ей с ними справиться все равно, что луну с неба достать». Почти в самом конце дороги на Майен комиссары нашли брошенный велосипед «Ританкур», валявшийся на обочине. «Крови нет, только следы борьбы», — произнес Адамберг. Вот здесь она сбила с ног одного из них, им, видимо, пришлось изрядно потрудиться, чтобы ее одолеть, связать и затолкать в фургон. С учетом того, сколько времени у них ушло на то, чтобы управиться с ней, тронуться с места и отправить мне сообщение, они опережают нас на 15 минут, может чуть больше. Едем за ними! Скорее! ⁇ По какой дороге? ⁇ спросил Матью. Через 30 метров на перекрестке она расходится в трех направлениях. Как узнать, куда они двинулись дальше? «Выясни, как там с заграждениями! Надо понять, их уже установили или нет!» Полиция Камбура, конечно же, еще не успела ничего установить, и Адамберг с Матье молча колесили по окрестным дорогам наугад, поворачивая то в одну сторону, то в другую и возвращаясь обратно. «Не вижу ни одного заграждения!» — мрачно произнес Адамберг. Полицейские, скорее всего, попытались просчитать возможные маршруты и поставили их дальше. «Дорог слишком много!» — буркнул Адамберг. «И им надо подтянуть кучу людей из доля, сан-мало и еще бог знает откуда!» «На это нужно время! Слишком много времени!» «Вернемся!» — предложил Матье, «Мы уже целый час мотаемся туда-сюда без всякого результата». К тому же они могли по дороге сменить машину. Адамберг кивнул и повернул к Лувьеку. Был уже третий час, когда Жоан открыл им дверь трактира и по их посеревшим лицам понял, что все пошло наперекосяк. «Снова убийство?» — спросил он глухим голосом. «Нет, Жан, – ответил Матьё, — «ританкур. Её похитили двое подонков. Или убили». «И не следа!» — произнёс Адамберг, тяжело садясь за стол и не сводя глаз с телефона. «Как будто испарились!» Жан, пройдясь по залу, заметил, что обеденный час уже давно прошёл и было бы разумно им сейчас подкрепиться. «Извините, Жуан, но мне не хочется есть», — сказал Адамберг, прерывая хозяина, который уже приступил шепотом к детальному описанию предлагаемых блюд. Другие полицейские, вернувшиеся с блошиного обхода наоборот, охотно согласились поесть и прежде всего меркаде, у которого от волнения появлялся волчий аппетит. «А я тебе повторяю!» — воскликнул Вейренг, встав и хлопнув ладонью по столу. «Они не бог знает, какую птичку поймали! ританкур! Впрочем, они пока об этом не догадываются, и это их погубит. «Очень может быть», — согласился Берон, которого во время эмоциональной реплики Вейренко вдруг осенило, что лейтенант с его немного расплывчатыми, но при этом надменными чертами лица, напоминает римский бюст, стоящий в нише здания лувекской мэрии. Телефон Адамберга, как строптивый зверек, внезапно ставший послушным, зазвонил ровно в половине третьего и комиссар жадно его схватил, засиял от радости и прочитал вслух пришедшее сообщение. «Дело закрыто. Оба обезоружены, отдыхают. Давайте сюда и побыстрее. Трасса Сент-Абен-Камбур. Место называется Стоячий камень». Прежнее вялая отчаяние сменилось крайним возбуждением. «Вы же говорили, лейтенант! Вы же говорили!» — крикнул Жан, обращаясь к Вейренку, который с улыбкой надевал куртку. «Жоан, я просто был в этом уверен», — сказал он. Матье, предупреди ребята из Камбура, что они найдут упакованные посылки в районе стоячего камня». «Уже», — привычно отозвался матье, насмешливо взглянув на Адамберга и на ходу хватая бейсболку. Когда полицейские на нескольких машинах под двой сирен примчались на место, им открылось удивительное зрелище. Двое мужчин корчились на земле, а внушительной комплекции женщина спокойно сидела, прислонившись спиной к фургону и держа их на мушке. У ее ног валялись четыре ствола. Адамберг описал им ситуацию. Фотограф сделал снимки места происшествия, и полицейские увезли злоумышленников, которые выкрикивали непристойности и сыпали оскорблениями и угрозами в адрес Ританкур. Но та не обращала на них никакого внимания, бесстрастная, как древний мингир высещийся у края дороги. Мингир, простейший мегалит 4-3 тысячелетия до нашей эры, грубо обработанный, вертикально установленный камень, достигающий нескольких метров в высоту. Мингиры считаются одними из первых рукотворных сооружений, сохранившихся до наших дней. Менее чем час спустя Адамберг и Вейренг уже вновь стояли на пороге трактира, и комиссар с сияющим лицом держал за плечо Ританкур. Все встали, И громко приветствовали вернувшуюся коллегу Жан, с ее разрешения даже поцеловал ее в щечку, тихонько шепнув. "Мы так за вас переживали". Потом он поспешил на кухню распорядиться о еде для гостей, и на сей раз ему никто не возражал. Был уже четвертый час дня, и у всех разыгрался аппетит. Жан торопился, ему, как и всем, не терпелось услышать рассказ этой фантастической женщины. Он быстро примчался из кухни и уселся за стол. «Не случилось ничего такого, чтобы из этого устраивать цирк», — с улыбкой проговорил Ританкур, спокойно выдержав направленные на нее взгляды. «Работа как работа». «Как они напали?» — спросил Матьё. «Я ехала на велосипеде, и в начале дороги на Маян они сбили меня, валили на землю и разоружили. Один из мужиков заклеил мне рот скотчем и ударил по голове рукояткой пистолета». Ноги они мне связать не успели, и я стал их пинать так, что им никак не удавалось запихнуть меня в фургон. Лузеры! Потом они тупо вырубили меня, второй раз двинув по черепу рукояткой. Это был тот, второй. Я почуяла, как он подошел. Сковали мне ноги, забросили меня в кузов фургона и в путь. Я недолго провалялась в отключке и стала слушать, о чем они говорят. Оба были уверены в себе и радовались, какие они молодцы. Честно говоря, они не говорили, а кричали, иначе никак. Старый фургон дребезжал и издавал адский грохот. Для моего, простого плана, то, что надо. Водитель засунул пистолет в щель между двумя передними сиденьями. Я довольно долго делал вид, что лежу без сознания, чтобы не привлекать их внимания, но все же мне нужно было поторапливаться. Они рассматривали карту и упоминали заброшенный колодец, до которого оставалось примерно 30 километров. Они собирались сбросить меня туда, размажив мне голову. Они выбирали, на какую лесную дорогу свернуть, чтобы не нарваться на полицейский заслон. Я обмотала цепь наручников вокруг цепи на щиколотках, посильнее ее зажала и дернула. Чпок! То же самое проделала с ногами. Просунула цепь под ручку, которая опускает стекла, закрепила, повернула и чпок! — Чпок — это как? — спросил потрясенный Берон. — Чпок — значит, цепь разорвалась. — Это были стандартные, штатные наручники. Ну не игрушечные же. Дальше все было несложно. Вытащить пушку водителя, упереть ему в затылок, забрать все оружие, заставить эту парочку остановить машину и выйти из нее, при этом не ослабляя захват на шее водителя и прижимая дуло к его затылку. Надо сказать, я его немножко придушила, зато его приятель вполне неплохо себя чувствовал, плетясь рядом с ним. Но шансов у него не было. Он, правда, вытащил из кармана штанов второй ствол, и мне пришлось выстрелить. «Вы видели, комиссар? Я не причинил ему особого вреда, постаралась не задеть бедренную артерию, он просто упал на землю». Другой выдирался изо всех сил, мне даже показалось, что он сейчас освободится от моего захвата. Я была вынуждена несколько раз вмазать ему, не скрою, пару раз попала в самый низ живота и поколотила их обоих как следует, чтобы они, наконец, успокоились. Когда оба лежали на земле связанные, я использовала свои собственные наручники и хремни, Я даже сжалилась над раненым, сняла с него рубаху, скрутила жгут и наложила ему на ногу. И написала вам. «Конец истории, и Сима Угрю тоже конец», — заключила Ританкур, взглянула на еду, которую принес ей один из поваров, и набросилась на нее, приговаривая. «Что-то я проголодалась». «Конец истории, конец истории», — словно зачарованный повторял Берон, а люди Адамберга, привычные к подвигам Ританкур, только улыбались. «Вы хотите сказать, что если я сильно дерну цепь наручников, она разорвется?» «Очень-очень сильно», — уточнил Адамберг. «Но не пытайтесь это повторить, лейтенант, я уже пробовал. И на Эль с тоже. Мы только до крови сбили себе запястья и больше ничего не вышло». Ританку рассмотрела свои покрасневшие запястья. «Быстро пройдет», — заявила она, снова берясь за вилку. «Да у вас кровь в волосах», — вскричал Жан. Жан, повреждение поверхностное, не обращайте внимания. Как дела с расследованием по поводу блох? Только я закончила с последним домом из своего списка, как эти мрази перекрыли мне дорогу». «Давайте не сейчас», — попросила Домберг. «Сначала покончим с восхитительным обедом мэтра Жуана, насладимся этим благословенным часом, выпьем кофе с коньяком и отправим Меркадес спать». Он же валится с ног, а без него мы не сможем обобщить информацию о блохах. Вернемся к работе в половине седьмого. «Всем дать отдых мозгам или просто прогуляться?» «Я побежал», — сказал Меркаде. «А я пойду по порыбачу», — сообщил Адамберг. «Вы что, рыболов?» — с любопытством спросил Жуан. «И да и нет». «Так что же на самом деле? Да или нет?» стал допытываться Жоан, на Вейренко и ища у него поддержки. «Это зависит от того, клюет или нет». «В каком-то смысле». «И какую рыбу вы ловите? Щуку? Форель? Я могу посоветовать подходящие места». «Что я ловлю?» — лениво откликнулся Адамберг, не утруждаясь ответить на вопрос. «Вероятно, совершенно несъедобные мысли, мэтр Жуан, с улыбкой ответил за него Веренк.